Но царица Мария Ильинична уже поджидала своего супруга в своей передней. Они ласково поздоровались, царь любовно оглядел свою молодежь, и уже все вместе они отправились в домовую церковь, чтобы отстоять за утреннюю и раннюю обедню, причем молодые царевны все и царевичи стали в особом укромном уголке, где их не мог видеть никто. Опять хорошо со вкусом помолились, и все прошли в столовый покой, где подкрепились, кто с битнем горячим с калачом, а кто взваром клюквенным или малиновым. Между тем в передней царской уже собирались бояре, окольнии и разные ближние люди ударить челом государю. И едва вышел он в переднюю, как все бывшие и там знатнейшие люди царства московского поклонились царю в землю. Те, которые благодарили за какую-нибудь особую милость, часто кланялись так по тридцати раз подряд. Но царь никогда и шапки против их боярского поклонения не снимал, он всегда и в покоях ходил в царской шапке. Довольные, что увидели пресветлые царские очи, бояре окружили царя, а вось обласкает он кого и словом своим царским». В эту минуту ко двору царскому на 12 аргамаках, увешанных цепями гремячими, в золотой, мусеей украшенной карете, вокруг которой бежала до двухсот скороходов и слуг всяких, подкатил кто-то. — А, бояриня Федось Прокофьевна, — улыбнулся Алексей Михайлович. Никогда к поздней минуты не опоздает. Действительно, то была бояра именитая Федосия Прокофьевна Морозова, самый близкий друг царицы Марии Линишны, еще молодая и чрезвычайно богатая вдова. Каждое утро она ездила так во дворец, чтобы отстоять вместе с царицей позднюю обедню. — Ну, значит, и нам пора, — сказал государь, и снова вместе со всеми боярами направился в домовую церковь к обедне А я опять грамотку от страдальца нашего получила, поздоровавшись с царицей, проговорила боярыня федосе Прокофьевна, полная, бойкая женщина с круглым, миловидным лицом, намазанным румянами и белилами по тогдашней моде, так что глаза резала. Ей самой претило это мазанье, но не подчиниться моде, и у нее, женщины исключительного характера, не хватало силы. Когда тоже знатная боярыня княгиня Черкасская вздумала было перестать краситься, в обществе московском поднялся такой шум, что должен был вмешаться в дело сам великий государь и принудить боярыню подчиниться обычаю. Что же он родимый пишет, — участливо спросила царица, невысокого роста, очень полная женщина, похожая уже скорее на перину. — Как-то ему там, в Пустозерске-то речь шла о недавно сосланном в пустозерск вожде раскола протопопия о вакуме горячими поклонницами которого были обе и царица и боярыня да себе то мало пишет он сказала боярыня все больше о вере получает очень он осуждает эти наши новые иконы ему любо чтобы писали по старинному смугло и темновидно да вот прочитаю я тебе послушай сказала она, и, достав грамоту из кармана, отыскала нужное место и медленно по складам начала. Вот. «По попущению Божию умножились в нашей русской земле живописцы неподобного письма иконного. Пишут они, спасав, образ Эммануила, лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые». Так же и у ног бедра толстые, и весь яко немчин. Только что сабли при бедре не написано. Видишь, государыня. Ох уж и не знаю, как вздохнула простоватая Мария Ильинична. Кобыть не нашего бабьего ума дело. А тут у меня странный человек один был, так рассказывал, как его протопопов ссылку тогнали продолжала боярыня. Господи, уж и мучили же человека. Идут, идут, оба со старухой-то упадут, а подняться-то силушки нету, так измучились. И взмолится протопопица, долго ли мукася я протопоп будет? А страдалица отвечает, до самой смерти Марковна. А она, слезы глотая, говорит, добро, Петрович, иной еще побредем. На глазах не выступили слезы, что только делают за истинную-то веру.